Тоненьким ручейком притекли они в дома бедных вилланов. Был высушенный и убран хмель, сыпаны в деревянные лари и переложены стружкой спелой душистые яблоки. На всех дорогах раздавался скрип колес. Телеги везли товары в Нотингем на ярмарку. Один раз в пять лет именно в октябре, в Нотингеме устраивалась грандиозная ярмарка, на которую съезжались из окрестных мест. Со всей доброй веселой Англии.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 но при всем при этом очень неубный человек. Ты был у него под видом барона Монфора всего каких-нибудь полгода назад, да, пожалуй, того меньше. Ты думаешь, он не узнает себя? напомнил отец Тук. Не узнает, смеясь, возразил маленький Джон. Я выкрошу бороду ореховым соком и нацеплю на себя пурпурный плащ, правда же, не узнает. Ого! — воскликнул шериф, который был в этот день главным судьей на ярмарочном состязании лучников. — Да этот в пурпурном плаще всех вас верхом на палочке обскачет. Вот этот стрелок так стрелок! Он смотрелся в лицо Черноусова и чернокудрого парня. — Послушай, — сказал он, — видно, сам святой Вольфстон направляет твою стрелу. «Не бойся ты таким верзилой, да еще с черной бородой, я б решил, что ты есть Робин Гуд». «Нет, ваш милость», — растягивая слова, ответил стрелок. «Меня зовут Рейнольд Гринлиф. Сдается, мне, я где-то тебя однажды видел», — покачал головой шериф. «Только вот не припомню, где». «Да нет, ваш милость». «Это наверняка был не я, а мой брат», — заверил его Рейнольд Гринлиф. «Мы живем в Холдернессе. Мой брат мясник, он возит в Ноттингем говядину. Впрочем, и баранину иногда тоже привозит». «Послушай, Рейнольд», — сказал шериф, — «не пойдешь ли ты ко мне на службу? Мне очень нужен в охрану такой искусный стрелок». «Я буду платить тебе тридцать золотых в год». «Что ж, это можно», — сказал Рейнольд Гринлиф, «Только вот тут притулилась одна закорючка». «Что бы это могло быть?» — полюбопытствовал шериф. «Я, господин шериф, люблю поесть, и надо, чтобы ваш повар давал мне столько, сколько мне потребуется».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 а заодно разведал, что золотая и серебряная посуда хранится в кованом сундуке и что ключи от сундука находятся у дворецкого, у Ормана. Теперь Рейнольд сидел рядом с шерифом за обеденным столом и на охоте скакал тоже рядом, не отставая ни на шаг. Здесь надо сказать, что от обильной еды, доброго Эля и не тяжелой работы новый шерифов-слуга здорово растолстел и слегка обленился. Однажды, когда шериф с гостями рано утром отправились на охоту к ведьминской балке,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 Его слуха коснулся звук, даже, можно сказать, тень звука, так это было далеко. Но там, там вдали прозвучал призыв серебряного рожка, и у Рейнольда Гринлифа защемило сердце. Он вспомнил о своих друзьях, о благородном Робин Гуде, о прекрасной Мэриан, о зеленых полянах, о запахе костра, и он тут же принял решение. Сначала как следует позавтракать, потом, хорошенько попросив святого Дунста о помощи, хоть так, хоть этак, «Отобрать у Ормена ключа от сундука, а дальше прыг в седло и еще орла в небесах, а былинку в поле». Маленький Джон, а это был, разумеется, он, быстро сбежал по лестнице и увидел дворецкого Ормена, который, гремя ключами, стоял неподалеку от кладовой. «Господин дворецкий, я голоден, как барс», — сказал он, — «дай мне, пожалуйста, поесть». Орман кинул на просящего злобный взгляд.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 «Хм, что-то булькает». Он приладил под подбородком свежую салфетку и принялся за еду. Орман тем временем кряхтя поднялся на ноги и пошлепал на кухню. Жаловаться повару, Гвену, иссаялся на бесчинство Гринлифа. Гвен был мужчиной могучего сложения, и Орман рассчитывал найти у него сочувствие и защиту. Управившись пирогом, наш герой потянулся было, чтобы снять с крючка копченый окорок,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 «Иначе ты мерзавец, воры и овца!» «Ну уж в трусости меня никто не обвинит», — воскликнул маленький Джон, отшвыривая в сторону салфетку и выскакивая с кладовой. Просая друг на друга злобные взгляды, они уже скрестили мечи, как вдруг до слуха повара донеслись слова. «Послушай, Гвен, вполне возможно, что ужинать нам придется порознь, если мы хорошенько подеремся.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 «А что ты скажешь, если мы с тобой что-нибудь вместе споём?» «Споём!» — радостно отозвался Гвен. «Давай про прекрасную Джейн на бережку!» «Запивай!» — скомандовал Гринлиф. И они дружно затянули старинную песню. Когда опять пришла весна, И стала даль опять ясна, Запели зяблик, чиш и дрозд, И небосвод был полон звезд.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 Где он теперь, в каком краю, И как мне избыть тоску мою. Ой, Ива, Ива, Ива, Ива, Ручей поет звенит у ног, Из горьких веток сплет Но в жизни, как в море, то прилив, то отлив, Шел юноша мимо, высок и красив, Присел с ней рядом на бережок. «Не плачь», — сказал ей, — «мой милый дружок»,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 Маленький Джон рассказал повару Гвену про свой план сделать Рубину и Мэрин подарок. И послушай, Гвен, продолжил он, а стоит ли нам пытаться перерезать друг другу глотки на дворе у шерифа, и не лучше ли нам вместе отправиться в Шарвудский лес. Там так легко дышится, там веселые и надежные друзья, там жарится свежая ленита на душистом костре.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 Маленький Джон сходу резко остановился и приложил палец к губам. «Тш-ш! — сказал он, прислушиваясь. «Что случилось?» — прошептал Гвен. «Тот-то вспугнул Сойку!» Так же шепотом ответил маленький Джон, пристально оглядывая все вокруг. «Ага, веточка беточка бересклета сломана, и, смотри, совсем-совсем недавно она не успела даже привянуть».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 Вдруг совершенно неожиданно, потому что двигался, не производя никакого шума, из темноты возник маленький Джон. Повар Гвен даже вздрогнул при его появлении, хоть и был далеко не робко в десятка. «Впереди засада, так я и думал», — сказал маленький Джон. «Их там то ли трое, то ли четверо. Парочка из них явно люди Гая Гизборна. Я разглядел нормандские шлемы, а еще один с луком, вроде бы и стражников аббатства святого Квентина.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 «Остановись, кто бы ты ни был!» — крикнул маленький Джон, хватая лошадь за уздечку. «С каких отопор шерифовые слуги осмеливаются отдавать команды рыцаря! Гневно вскрикнул всадник, привстав в стременах и выхватив меч. Однако он тут же опустил руку и удивленно проговорил. «Маленький Джон? Что это еще за маскарад? Что это ты нацепил на себя тряпьё, которое носят шерифовые хлуи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 Понюхаешь чем пахнет дружба с подлым разбойником робин гудом узнаешь что стоят денежки святого Квентина. поймешь каково враждовать с доблестым габ гейсбордном и святейшим Аббадом!» Но его красноречие прервал маленький джон набросившись на него с мечом. сражение было недолгим меч у гизсборндского воина был выбит из рук и тот пустился на утек с быстротой у курицы. Гвент принял на себя удар оббатого стражника,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 Он решил оставить шерифовую кухню и перестать жарить для него капунов и коптить окрака. Ему больше по душе жизнь вольного стрелка. Да и тряпки эти. Он показал на плащи свой Гвена. Хочет он сменить на зеленое линкольнское сокно. «Что ж, приветствую тебя, Гвен и Сойлса», — сказал сэр Ричард. «А я спешу к Робин -Гуду с радостным известием. Я получил сведения, что выкуп передан»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 Шериф ни с кем не стал обсуждать случившегося, а про себя решил, что дело не обошлось без нечистой силы.